Глава пятая. Под этим подразумевалось несколько пятен крови. Немного. Но едва криминалисты их увидели, кухня, сливы и терна из кулинарного рая стала местом преступления. Пора рассказал о том, что произошло дальше, попутно сам вспоминая подробности дела. В первую очередь судмедэксперты решили выяснить, что конкретно произошло в кухне. С помощью люминола они обнаружили еще больше пятен на потолке и некоторых светильниках на нижнем уровне. Потеря такого количества крови несовместима с жизнью. По отхлебнул глоток воды из стоявшего перед ним стакана. Когда ДНК подтвердили, с помощью анализа и 360-градусной фотографии попытались воссоздать картину. И какую же? Произошло жестокое и продолжительное нападение. Мест преступления было несколько. Предпринята попытка скрыть следы. Прибраться? Да, но не особо тщательно. Достаточно, чтобы визуальный осмотр ничего не показал, но недостаточно, чтобы обмануть экспертов. Просто протерли поверхности и все. — Это была кровь Элизабет? — покивнул. — И после этого вы стали расследовать уже не похищение, а убийство уточнил Рик. По вновь кивнул. «Привлекли дополнительные ресурсы, предварительно одобрили сверхурочные, отменили все отпуска». «Какова рабочая версия?» «Изначально мы предположили, что это либо бродяга, который влез в кухню в поисках еды или мелкой наличности, либо неизвестный нам поклонник». «А вы как считаете?» «Я сомневался, что это бродяга. В Котхеле он бы выделялся, как дерьмо на торте». Его бы сразу заметили. «Значит, поклонник?» «Конечно, именно это и предположили эксперты. Элизабет было 18. Она выглядела, как юная Одри Хэбберн и вела активную общественную жизнь. Мы осмотрели все ее вещи. Телефоны, компьютеры, ежедневники. Ничего не нашли. Мы провели пассивный поиск данных и просмотрели записи камер видеонаблюдения за последние несколько ее поездок в Карлайл. Они тоже ничего не дали. Эксперты расширили поиск, включив в него всех мужчин, с которыми она могла общаться, старых школьных друзей, контакты в соцсетях, какими бы незначительными они ни были, сотрудников Сливы и Терна, в общем всех подряд. А вы? Я подумал, что это мог быть и сам Джаред Китон.